А тавтора. Закончив очередную книгу, я откидываюсь в своём рабочем кресле и начинаю раздумывать о другой. Боже, это никогда не прекратится. Нужно ведь отдыхать. Но если я сделаю это, то в дальнейшем разлениюсь, а мне нужно писать. Это просто необходимость. На память это моя первая книга, где задействованы более взрослые персонажи. В настоящем Блейку 27, Лекси 26. Во флешбэках они ещё юные, так что в романе всё же присутствует мой привычный жанр. Но всё же больше я делала акцент на настоящем, на том, как сложилась жизнь героев после их разлуки. Некоторые моменты было сложно писать. Многие читатели, да и я сама признаюсь, не могли понять, почему же Лексе не оставит Гранта, который явно был не совсем адекватен. У неё был выбор, она не сходила с ума от любви, у неё были люди, которые смогли бы её защитить от него. Так почему же она молчала? Почему столько времени терпела? Это сложные вопросы. Абьюзеры умеют внушать своим жертвам то, что без него они никто. Это сложный и психологический процесс, о котором можно очень долго дискутировать. В реальной жизни не все можно объяснить. И в романах тоже. Я надеюсь, что читатели понимают это. Все же Лекси смогла освободиться, смогла понять свои ошибки и сама себя защитить. Я очень надеюсь, что вам понравилась эта героиня, что, возможно, она вас не любит. чему-то научила. Заканчивая этот роман, я ставлю точку. Мне проще писать одиночные романы, ведь серийные отнимают намного больше сил и времени. К тому же, здесь, именно в этой истории, мне больше сказать нечего. Если вам понравилось, будьте активны. Я буду благодарна за ваши отзывы, за вашу обратную связь. Это огромная мотивация. Хочу ещё добавить что на данный момент хочу закончить начатая серия. И, возможно, где-то между этим я напишу еще один одиночный роман 18+. Хочу еще раз попробовать себя в современном любовном жанре. Пожелайте мне удачи. Люблю вас. Ваша Тея Лав.